Последний абзац означал, что большевики оставляли за собой право добиваться свержения тех самых правительств, помощи которых они искали. В тот же день, когда Троцкий передал ноту Раймонду Робинсу, он встретился с Брюсом Локкартом. Он сообщил английскому агенту, что приближающийся съезд советов с большой вероятностью откажется ратифицировать Брестский договор и объявит войну Германии. Но чтобы это произошло, союзники должны предложить России помощь. Далее, ссылаясь на широко обсуждающийся в столицах стран согласие предложения о массированной высадке в Сибири японских экспедиционных войск с целью отвлечения Германии, Троцкий заявил, что подобное нарушение суверенитета России разрушило бы саму возможность ее сближения с союзниками. Информируя Лондон о соображениях Троцкого, Локард заявил, что в сделанных тем предложениях заключалась наилучшая возможность возобновить действия на Восточном фронте. Ему вторил посол США Франсис. Он передал в Вашингтон, что если союзники смогут оказать давление на Японию и заставить ее отказаться от планов высадки в Сибири, съезд советов с большой вероятностью откажется от Брестского мирного договора. Не было, конечно же, ни малейшей вероятности, что съезд Советов, укомплектованный обычным большевистским большинством, осмелится отнять у Ленина так дорого доставшуюся ему победу. Большевики использовали эту возможность как приманку, чтобы предотвратить то, чего они действительно боялись, оккупацию Сибири и Японии и вмешательство последней в дела России на стороне антибольшевистских сил. По словам Нуланса, большевики настолько доверяли Локкарту, что позволяли ему связываться с Лондоном при помощи кода, что категорически воспрещалось даже официальным иностранным миссиям. Первым вещественным результатом переговоров с союзниками явилась высадка небольшого контингента союзных войск в Мурманске 9 марта. С 1916 года там накопилось более 600 тысяч тонн военного оборудования, в большинстве своем неоплаченного, посланного русской армии и лежащего мертвым грузом из-за нехватки транспортных средств для переброски вглубь материка. Союзники опасались, что все это богатство может попасть в руки Германии либо в результате Брестского мира, либо вследствие захвата Мурманска германо-финскими силами. Они беспокоились также, что Германия может захватить близлежащую Петчингу, Петцаму, и построить там базу для подводных лодок. Первым возвал к союзникам о помощи Мурманский совет, который телеграфировал в Петроград 5 марта, что финские белогвардейцы, вероятно, при поддержке германских сил ведут подготовку к атаке на Мурманск. Совет связался с военно-морскими силами Англии и одновременно запросил у Петрограда разрешение пригласить союзные военные силы. Троцкий сообщил Мурманскому совету, что тот может воспользоваться военной помощью союзников. Таким образом, впервые западные военные силы были задействованы в России по приглашению Мурманского совета и с одобрения советского правительства. В речи, произнесенной 14 марта, 1918 года Ленин пояснил, что Англия и Франция высадили войска с целью защиты Мурманского побережья. Группа союзных войск, высадившейся в Мурманске, состояла из 150 английских моряков, нескольких французов и нескольких сот чехов. В течение следующих недель Англия беспрерывно связывалась с Москвой по поводу Мурманска. К сожалению, содержание переговоров осталось недоступным для исследований. Обе стороны вступили в тесное сотрудничество, чтобы предотвратить захват Германии Финляндии и Финляндии этого важного порта. Позднее по требованию Германии Москва заявила протест против присутствия военных сил союзников на русской земле. Однако Садуль, находившийся в тесном контакте с Троцким, рекомендовал своему правительству не принимать этого близко к сердцу. Ленин, Троцкий и Чичерин положительно воспринимают в данных обстоятельствах, то есть в надежде на сближение с союзниками англо-французскую выставку в Мурманске и Архангельске. И хорошо понятно, что не желая дать Германии повода к заявлению протеста против этого очевидного нарушения мирного договора, они сами направляют заведомо формальный протест союзникам. Они чудесно понимают, что следует защищать эти северные порты и подходящие к ним железнодорожные пути от германо-финских пополновений. Перед самым началом четвертого съезда советов большевики провели седьмой, внеочередной съезд партии, 6-8 марта. Повесткой дня этого спешно собранного заседания на котором присутствовало 47 делегатов, был Брест-Литовск. Дискуссии в узком кругу посвященных, особенно защиты Лениным своей непопулярной позиции, дают редкую возможность оценить отношение коммунистов к международному праву и связям с другими странами. Ленин энергично отстаивал свою позицию перед левыми коммунистами. Он сделал экскурс в недавнее прошлое. Напомнил аудитории, как легко было взять власть в России, но как трудно ее организовать. Нельзя просто перенести методы, доказавшие свою эффективность при захвате власти, на сложное дело управления. Он признал, что длительный мир с капиталистическими странами невозможен, и что важно распространять революцию за рубежом. Но следует быть реалистами. Вовсе не каждая промышленная забастовка на Западе чреват революции. В полном противоречии с марксизмом он заключил, что гораздо труднее совершить революцию в демократических и капиталистических странах, чем в отсталой России. Все это давно было известно. Новостью стали откровенные рассуждения Ленина по вопросу войны и мира. Он пытался успокоить аудиторию, встревоженную тем, что С ведущей империалистической державой заключен вечный мир. Во-первых, советское правительство намеревалось нарушить условия Брестского мира. В действительности его уже 30-40 раз нарушали за три дня. Во-вторых, подписанный мирный договор с Черным Союзом вовсе не означал отказа от классовой борьбы. Мир по самой своей природе явление приходящее, возможность собрать силы, История подсказывает, что мир есть передышка для войны. Другими словами, война – нормальное состояние, мир – передышка. С некоммунистическими странами длительного мира быть не может. Возможно только временное прекращение военных действий, перемирие. Даже покуда мирный договор в силе, советское правительство в нарушении его условий займется организацией новых боеспособных военных сил. То есть, успокоил Ленин своих соратников, мирный договор, который их просит утвердить, всего лишь небольшое отступление на пути к мировой революции. Левые коммунисты снова заявили свои возражения, но не смогли собрать достаточного числа голосов. За резолюцию, одобряющую мирный договор, проголосовали 28 человек против 9 воздержавшихся. Затем Ленин обратился к съезду с просьбой принять неподлежащую публикации в течение неопределенного времени тайную резолюцию, дающую Центральному комитету полномочия во всякий момент разорвать все мирные договоры с империалистическими и буржуазными государствами, а равно объявить им войну. С готовностью принятые и никогда формально не отмененные резолюции это давало горстки людей в Большевистском Центральном комитете, власть разрывать по собственному усмотрению любые международные договоры, заключенные их правительством, и беспрепятственно объявить войну любой из иностранных держав. Чтобы были соблюдены формальности, следовало ратифицировать договор. Несмотря на дурные предчувствия, о которых Троцкий поведал представителям союзников, никто не сомневался, что ратификация состоится. Съезд являлся не демократически избранным органом, а собранием посвященных. Две трети из 1100 или 1200 делегатов, собравшихся 14 марта, были большевиками. Ленин, выступая, как всегда, в защиту мирного договора, произнес две затянутые и бессвязные речи, в которых призывал присутствующих к реализму. Говорил он как человек, дошедший до крайней степени изнеможения. С большим нетерпением... Он ожидал ответа на свои вопросы, адресованные правительством Соединенных Штатов и Англии относительно экономической и военной помощи. Им было слишком хорошо и известно, что как только договор будет ратифицирован, шансы на получение помощи станут равны нулю. В первые годы большевистского правления знание России интерес к русским делам в мире находились в прямой зависимости от географической близости к ней. Германия, расположенная к России ближе других, презирала большевиков и боялась их, хотя и вступала с ними в деловые отношения. Франция и англии не слишком интересовались действиями и намерениями большевиков, заботясь лишь о том, чтобы Россия не вышла из войны. Соединенные Штаты, находящиеся по ту сторону океана, казалось, приветствовали большевистскую власть и в течение многих месяцев после Октябрьского переворота тешили себя фантастическими мечтами об открывшихся перед ними баснословных деловых возможностях, заискивая перед большевиками с целью завоевать их расположение. Вудро Вильсон, похоже, действительно верил, что большевики были рупором русского народа, составляли отряд той великой интернациональной армии, которое в его воображении продвигалось к мировой демократии и вечному миру. Их воззвание к народам мира заслуживали, по его мнению, ответа. И такой ответ был дан в речи, содержавшей знаменитые 14 пунктов и произнесенной 8 января 1918 года. Восхваляя поведение большевиков в Бресте, Вильсон превзошел самого себя. Нам слышен голос, зовущий к подобному определению принципа и цели, и он представляется мне более чарующим и увлекущим, чем многие другие пронзительные голоса, которыми полнится тревожный воздух. Это голос русского народа. Он изнурен, но вовсе не беспомощен перед лицом беспощадной германской державы, не знавшей до сих пор ни жалости, ни милосердия. Силы его, безусловно, подорваны и все же дух его не сломлен, ни в принципе ни на деле он не пойдет на уступки. Его представление о том, что правильно, на что можно пойти из соображений гуманности и чести, было сформулировано с такой откровенностью, с таким величием духа, с такой широтой взглядов, такой вселенской прозорливостью, что это не может не вызвать восхищение у каждого друга человечества. Эти люди отказались запятнать свои идеи или предать других ради собственной безопасности? Они просят нас сказать, чего мы желаем и чем, если такое отличие существует. Наши цели и наш дух отличаются от их целей и духа, и я верю, что народ Соединенных Штатов захочет, чтобы я ответил со всей откровенностью и простотой. поверит этому или нет его теперешние вожди? но наше сердечное желание и надежда – это изыскать какой-либо способ помочь народу России достичь вожделенной свободы, мира и благоденствия. Потенциально существовало еще одно серьезное препятствие к сближению большевиков с союзниками, и им являлся вопрос о долгах России. Как уже отмечалось в январе, большевистское правительство отказалось от всех обязательств российского государства перед внутренними и внешними кредиторами. Проделано это было не без опаски. Большевики боялись, что подобные нарушения международного права, к тому же касающиеся миллиардов долларов, могло вдохновить капиталистов на крестовый поход. Однако всеобщее ожидание неизбежной революции на Западе пересилило страхи и дело было сделано. Но не случилось ни революции, не антибольшевистского крестового похода. Западные державы отнеслись к новому нарушению международного права на редкость спокойно. Более того, американцы предприняли специальные усилия, чтобы убедить большевиков, что им нечего бояться. Ближайшего экономического советника Ленина Юрия Ларина посетил консул американского представительства в Петрограде, и сообщил ему, что Соединенные Штаты не могут принципиально признать аннулирование займов, но готовы фактически смириться с ним, не требовать оплаты и начать с России с как будто с впервые появившейся на свет страной. В частности, возможно предоставление Соединенными Штатами крупного промышленного кредита, счет которого – Россия могла бы выписывать из Америки машины и сырье всякого рода с доставкой в Мурманск, Архангельск или Владивосток. «Чтобы обеспечить выплаты по кредиту», — продолжал консул США, — «Россия может сделать вклад золотом в банк нейтральной Швеции и гарантировать Соединенным Штатам концессию на Камчатке». Какие еще требовались доказательства, что с империалистическими разбойниками можно вести дела? подстрекая одновременных граждан на революцию? И почему было не натравить деловые круги одной страны на деловые круги другой? Или не наускать капиталистических промышленников и банкиров на военных? Политика типа «разделяй и властвуй» давала бесконечное число возможностей. И большевики, чтобы компенсировать свою слабость, старались эксплуатировать эти возможности до конца, соблазняя иностранные державы возможностью промышленного экспорта в обмен на продовольствие и сырье, которых у тех не было, в то время как население собственной советской страны страдало от голода и холода. Все сообщения, направленные большевикам правительством Соединенных Штатов в начале 1918 года, свидетельствовали о том, что Вашингтон принимал за чистую монету разглагольствование о демократии, и мирных намерениях и совершенно игнорировал призывы к мировой революции. У Ленина и Троцкого были поэтому все основания ожидать положительного отклика на свою просьбу о помощи. Ответ американцев на запрос от 5 марта прибыл в день открытия 4 съезда Советов 14 марта. роббинс передал его Ленину, а тот немедленно опубликовал «В правде». Это было уклончивое обращение, адресованное не советскому правительству, а съезду Советов, вероятно, исходя из предположения, что этот орган эквивалентен законодательной власти США. В документе содержался отказ от предоставления помощи Советской России в ближайшее время, но было заявлено что-то близкое к официальному признанию нового режима. Президент Америки писал, «Я бы хотел воспользоваться случаем, и обратиться к съезду Советов с тем, чтобы выразить искреннее сочувствие, которое питает народ Соединенных Штатов к русскому народу в этот момент, когда все силы Германии брошены на то, чтобы прервать и обратить вспять его борьбу за свободу и подменить волей Германии цели народа России. Несмотря на то, что правительство Соединенных Штатов, к несчастью, не имеет возможности оказать ту прямую и эффективную помощь, которую оно хотело бы оказать, Я прошу Съезд заверить народ России, что оно использует любую возможность, чтобы обеспечить России состояние совершенной суверенности и независимости в ее делах, возвращению ее великой роли в жизни Европы и современного мира». Сердце народа Соединенных Штатов находится всецело с народом России, совершающим попытку навсегда сводиться от самодержавного правительства и стать хозяином своей собственной жизни. Вудро Вильсон, Вашингтон, 11 марта 1918 года. Ответ правительства Великобритании был выдержан в том же духе. Это было не совсем то, чего ждали большевики. Они переоценили свои возможности натравить один империалистический лагерь на другой. В надежде, что телеграмма Вильсона была лишь первым шагом, за которым могут последовать другие, Ленин продолжал осаждать Робинса и требовать от него продолжения. Когда стало очевидно, что больше никаких сообщений не будет, Ленин набросал оскорбительный ответ американскому народу, а не его президенту, в котором грозил, что в их стране не замедлит произойти революция. Съезд выражает свою признательность американскому народу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 Съезд Советов, сотрясаемый взрывами и хохота, единодушно, внеся незначительные поправки, принял эту резолюцию, которую Зиновьев назвал звонкой пощечиной американскому капитализму. Съезд послушно ратифицировал Брестский мирный договор. Соответствующая резолюция получила 724 голоса, на 10% меньше, чем присутствовало большевиков, но больше 2 третей присутствовавших. 276 делегатов, примерно одна четверть, куда вошли все почти присутствовавшие левые эсеры, и некоторые левые коммунисты проголосовали против. 118 делегатов воздержались. После оглашения результатов голосования Левые эсеры заявили, что они выходят из совнарком Это положило конец фиктивно коалиционному правительству, хотя левые эсеры еще некоторое время продолжали работать в советских учреждениях на более низком уровне, включая ЧК. Секретным голосованием съезд одобрил резолюцию большевистского центрального комитета, дающую правительству полномочия разорвать Брестский мир и объявить войну по своему усмотрению. Прозорливо пойдя на унизительный мир, который дал ему выиграть необходимое время, а затем обрушился под действием собственной тяжести, Ленин заслужил широкое доверие большевиков. Когда 13 ноября 1918 года они разорвали Брестский мир, вслед за чем Германия капитулировала перед западными союзниками, авторитет Ленина был вознесен в большевистском движении на беспрецедентную высоту. Ничто лучше не служило его репутации человека, не совершающего политических ошибок. Никогда больше ему не приходилось грозить уйти в отставку, чтобы настоять на своем. Не имеется, однако, никаких прямых указаний на то, что Ленин предвидел незамедлительное крушение Четверного Союза, когда оказывал давление на своих соратников и заставлял их пойти на уступки Германии. Ни в одной из его речей и статей, произнесенных и написанных между декабрем 1917 и мартом 1918 года, ни в узком, ни в широком кругу, не было сделано ни малейшего намека на то, что дни Германии сочтены и что Советская Россия вскоре вернет себе все потерянное по договору, хотя он и использовал каждую мыслимую возможность, чтобы убедить и сломить оппозицию. Совсем наоборот. Весной и летом 1918 года Ленин, казалось, разделял убеждение Верховного командования Германии, что союзник будет нанесено сокрушительное поражение. Красин выступил, конечно же, не только от своего имени, когда в сентябре 1918 года, вернувшись с германии Заверял читателей известий, что Германия, благодаря ее превосходной организации и дисциплине, сможет без труда вести войну еще один пятый год. Уверенность большевиков в победе Германии подтверждается тщательно продуманными неофициальными соглашениями, заключенными между Москвой и Берлином в августе 1918 года, соглашениями, которые обе страны воспринимали как прелюдию к оформлению официального союза. Насколько невероятным казалось в Москве поражение Германии, показывает тот факт, что уже в сентябре 1918 года, когда имперская Германия находилась в предсмертной агонии, Ленин распорядился отправить в Берлин материальные ценности на сумму 312,5 миллионов немецких марок в соответствии с дополнительным пунктом Брестского мирного договора, подписанным 27 августа несмотря на то, что он мог с полной безнаказанностью отложить эти выплаты, а впоследствии вовсе отменить их. Всего за неделю до того, как Германия запросила мира, советское правительство заново подтвердило право ее граждан на изъятие вложений в советские банки и вывоз их из страны. Все это подводит нас к неизбежному выводу о том, что Ленин склонился перед германским диктатом не потому, что считал Германию неспособной удержать его достаточно долгое время, а наоборот, уверенный в победе Германии, он хотел быть на стороне победителя. Обстоятельства, окружавшие подписание Брестского мирного договора, представляют собой классическую модель того, что стало впоследствии на долгие годы советской внешней политикой. Характеризующие ее принципы могут быть сформулированы следующим образом. Первое. Во все времена и повсеместно наивысший приоритет остается за сохранением политической власти, то есть суверенных полномочий и контроля государственного аппарата над некоторой частью национальной территории. Это минимальный предел. Нет цены, которой нельзя было бы за это заплатить, Нет того, чем нельзя было бы ради этого поступиться, будь то человеческая жизнь, земля и природные богатства. Честь нации. Второе. После Октябрьской революции Россия превратилась в центр и оазис мирового социализма. Ее безопасность и интересы ставятся выше интересов и безопасностью любой другой страны, дела и партии, выше интересов международного пролетариата. Советская Россия воплощение мирового социалистического движения — центр, развивающий и внедряющий дело социализм Третье. Для получения временных преимуществ не возбраняется заключить мир с империалистическими странами, но мир этот должен восприниматься как вооруженное перемирие. Его можно нарушить, если ситуация переменилась в вашу пользу. Пока в мире существует капитализм, как сказал Ленин в мае 1918 года, все международные соглашения не более, как клочок бумаги. Даже во время номинального перемирия следует любыми возможными способами продолжать военные действия против правительств тех стран, с которыми заключен мирный договор. Четвертое. Поскольку политика – это война, и внешней, и внутренней политикой следует заниматься без эмоций, Обращая пристальное внимание на соотношение сил, мы имеем перед собой большой опыт революции, и мы научились из этого опыта тому, что нужно вести тактику беспощадного натиска, да объективные условия это позволяют. Но нам приходится прибегать к тактике в ожидании, к медленному собиранию сил, когда объективные обстоятельства не дают возможности делать призыв ко всеобщему беспощадному отпору. И еще один фундаментальный принцип большевистской внешней политики обнаружился после заключения Брестского мирного договора. Интересы коммунизма за рубежом следует отстаивать по методу разделяя и властвуй, как сказал Ленин, при самом тщательном, заботливом, осторожном, умелом использовании всякой хотя бы малейшие трещины между врагами, всякой противоположности интересов между буржуазией разных стран, между разными группами или видами буржуазии внутри отдельных стран.